Тяжелое молчание воцарилось в маленьком тесном гроте. Время тянулось медленно, нарастала тревога и тоска, и изредка слышались вопросы, сообщения зоолога и горилова. Ученый передавал, что отряд вышел уже из-под лодки, снабженной патронами теренита, взрывчатого вещества огромной силой, и что он плывет отряду навстречу. Горелов говорил, что он медленно плывёт к югу зигзагами, чтобы лучше обыскать местность и не пропустить скалистый шпиль. Марат и Цой, находившиеся в отряде, соединились по радио телефону с Павликом из Скворешни и старались подбодрить и развлечь осуждённых на бездействие узников гранита. Часы уходили за часами. Время от времени Скворешнев вслух задавал себе вопрос, очевидно с особой силой, и настойчивостью мучившей его почему она свалилась если бы было землетрясение то все остальные скалы последовали бы за ней не понимаю и каждый раз когда скворешня заговаривала об этом павлик порывался что-то сказать но не решался наконец как бы ни взначай он промолвил андрей васильевич Вы видели, как скала падала? Нет. Я смотрел на стену, а что? А я как раз видел. Ну и что? Когда скала упала, то не сразу закрыла вход. Её верхняя часть описала дугу слева направо. И вот в последний момент, в самый последний момент, когда уже оставался только узкий просвет между стеной и скалой, я увидел А может быть, мне показалось? Ну говори же, Павлик, чего ты тянешь? Мне показалось, что в просвете опять промелькнул, но теперь уже сверху вниз, почти рядом со скалой, тот самый синеватый тюлень. Тюлень? Так что же из-за этого? Не думаешь ли ты, что он задел скалу и так удачно сбросил её? Разве смог бы тюлень это сделать? Я думаю, тюлень ли это был? Почему же нет? Правда, я не видел его тогда, когда он пронёсся над нами. Странный какой-то тюлень, узкий, длинный и плечи не покатые, сливающиеся с шеей, а прямые, квадратные, и не работал ни ластами, ни хвостом, да и хвост, я заметил какой-то обрубок. Знаете, Андрей Васильевич, Павлик почему-то оглянулся и понизил голос до шёпота. "Знаете, что-то было в его фигуре человеческое". "Ну что ты, Павлик, говоришь? Откуда здесь мог появиться человек, да ещё плавающий так быстро? Просто помырещилось тебе, Павлик, с испугу", послышался вдруг глухой, чуть насмешливый голос Горелова. Павлик вздрогнул, опустил глаза. Не знаю. Может быть, мне показалось. Скворешник пожал металлическими плечами и погрузился в какие-то свои размышления. Наконец он поднял голову и сказал: Если мы не найдём способа пеленговать, то, пожалуй, дело затянется до бесконечности. Вернее, до конца наших запасов кислорода. Надо что-нибудь предпринять, сделать хоть маленькую щель. Вот что, Павлик, давай-ка еще раз пошарим, не найдем ли мы все-таки такую щель. В прошлый раз я, может быть, и пропустил ее, волновался, надо признаться. Они начали тщательно осматривать линию, по которой скала прилегла к краям входа. Поиски оказались напрасными, скала плотно действительно, как по заказу. солилась в линии входа и выступами вокруг него. Так, протянул скварежне задумавшись. Придётся попробовать пустить в ход ультразвук. Может быть, ему удастся пробить края скалы. Там она, вероятно, тоньше. Начал свою неслышную работу. Ультразвуковой пистолет скварежне с дулом плотно приставленным от одной точки к краю скалы гранит медленно распадался на небольшие комки, которые легко потом под пальцами Павлика превращались в грязь. Но мощность ультразвукового луча пистолета была недостаточна, чтобы быстро разрушить скалу. Лишь ультразвуковые пушки пионера это было бы под силу. Мощность быстро падала, и когда она совсем иссякла в двух аккумуляторах В скале оказался небольшой, тонкий канал длиной около 10 и диаметром в 3 см. Павлик отстегнул свой пистолет и протянул его скворежне, тот отрицательно покачал головой. Не годится, Павлик. Ещё 10 см канала этого мало. Скала здесь очевидно слишком толста, а пистолет может ещё пригодиться. Тогда знаете, что Андрей Васильевич сказал Павлик: "Почему бы нам не попробовать подрыться под скалу, сделать подкоп, а?" "Право. Дно, наверное, мягкое, песчаное, и мы быстро сделаем себе ход, как кроты, а?" Глаза Павлика радостно сверкали, он был очень доволен своей идеей. "Правильно, хорошая мысль", одобрил его предложение скворечник. «Рыть, "Рыть-то крыть скорее. У нас уже остаётся мало времени". «Времени?» — удивился Павлик. «А кто его отнимает у нас?» «Мы сами, хлопчик», — ответил скворечник, снимая с пояса свой универсальный топорик и делая первый удар по песчаному дну. «Мы съедаем кислород из каждой, для примера, сказать, съеденной нами каплей кислорода мы съедаем часть нашей жизни. Выгребай песок!» «Ах, дьявол!» Топорик звякнул, а что-то твердое под лезвием засверкали искры. Гранит, сказал скворешня, и делая всё новые удары в разных местах у основания скалы, непрерывно повторял: "Гранит, гранит". Ну, Павлик, идея твоя прекрасна, но никуда не годится. Сам видишь, ничего не поделаешь. А теперь я присяду. Устал очень. И душно что-то. Должно быть, кислород у меня подходит к концу. «Да что вы! Андрей Васильевич!» — проговорил бледнее Павлик. «Я не чувствую никакой тухоты. И маленькой. А я вон какая махина. Я больше съедаю кислорода. Надо уменьшить подачу, экономить». Он открыл свой патронтаж и... и перевдя кнопку кислород на новую позицию с трудом глубоко и порывисто дышал, стараясь захватить как можно больше воздуха.